6 январь 3 Пусть идущие после читают и видят, что проложенным путь трудами того, кто их раньше прошел, прорывая пространство. По проложенному пути идти много легче, чем пробивать. Мыслью в пространстве будущего пролагается путь духу идущему за тем, кто идет. Многие бы хотели идти впереди но при скудости мысли и неумении пользоваться пространственной сокровищницей впереди будет пусто. и Изжитую мысль не двинуть вперед. Но где взять новые мысли? От Учителя Света. Но как же их взять, если даже существование его не признается? Остается идти вслед за теми, кто доступ имеет к Учителю Света и к области мысли его, следовательно, или брать от учителя света, или от тех, кто берет от него, или же стоять на месте. У многих нет своего, живут заимствованием чужого. Но учитель говорит «все твое, приди и бери». Бесплодна мысль скуда умов, отрицающих учителя света, хоть и глаз. Нужны сеятели, оплодотворяющие мыслью пространство и разрядители сфер. Но так как их мало, то нагрузка ложащаяся на немногих тишка. Учитель дает силы, нужные для того, чтобы выдержать до конца.